Дымал ветер, потух костер, идет дым Тихо, как вор, вспоминал О тебе жадно, как пчела Ты оставила во мне жало В волосах пепел, на коленях Нож, запах ягод, в поле Колосится рожь, я спокоен Как утром воздух, мои мысли Разлетелись, как пух Еще недавно грома гремели раскаты Добавляю в чай на углях мяту Мой голос не звучал С осени, появляются Молодые проседи, ты недавно Плакала и ломала ногти Я на все закрыл глаза, получай, вот Тебе. Больше видеться с тобой не будем Я научился здесь дышать полной грудью Она старая, моя новая, мечта незнакомая Она в поле за окном, за моим окном неподвижная Она слабая, ветром сломана, дождем залит, а все вокруг Не вернется, не вернется, не вернется, а вдруг На задворках поспела вишня Здесь я свой а не какой-то там лишний Пассажи березы дома, сзади Теперь уже не нужно слов, их набег хватит Мои руки ветви острые и царапали Они хватали меня за руки своими лапами На словах каждый в свое время сильный а они меня скрутили и погубили Больше воздуха дальше на берега Скрылась за кувшинками моя истерика На дне прозрачных вод на уголках месяца Словно из погреба холодного ведет лестница Тебя напоминает реакционное течение Ты улетел с листьями перед дождем осенним Когда ночное небо звезды покрывается Я знаю точно, но не вперед, оно тебе понравится Она старая, моя новая, мечта незнакомая Она в поле за окном, за моим окном неподвижная Она слабая, ветром сломана, дождем залито все вокруг Не вернется, не вернется, не вернется, а вдруг Дойдет возле, провожает взглядом Почти тебя касаясь, медленно ложится рядом Откинувши рукой тяжелый угол Одеяло смотрит на тебя, а ты не смотришь Ты устала, а на дворе который день Пыль кружится, а мне усталости Не знается, давно не спится Я ухожу в туман и приношу воды и ведра, Пока проснется солнце, для него протну стекла Мне не хватает своих рук, своих желаний Опять проблем, опять тяжелых расставаний Этих унылых зданий и просто одиночество наверное самого простого в жизни хочется Моя ошибка в том, что я